В записках о деяниях древности ямато на номикото впервые появляется как второй сын Кейко, 12 императора Японии. Когда он убил своего никчемного старшего брата, отец приказал ему возглавить завоевание западных земель. К тому времени будущий бог был еще подростком. На юге Кюсю он победил братьев Кумаса-Токеру, переодевшись женщиной, а Витзума сблизился с идзума усыпив его бдительность и также одержав победу. С этими успехами он вернулся в Ямато, будучи молодым и горячим, будущий бог искал любую возможность пригодиться своему отцу. После его возвращения отец приказал подавить мятежи на востоке, в Сагами, нынешняя префектура Канагава. Тот столкнулся с предательством Кунина Мияцка, а некоторые считают, что Суруги. И его собственная жена пожертвовала собой, чтобы успокоить бушующее море. Затем Ямато Токерана направился на север, усмирив множество мятежей на своем пути. На обратном пути в Ямато на горе Ибукияма я сильно пострадал из-за своей гордыни. Болезнь забрала меня высы, я так и не вернулся домой. На следующий день после неожиданно приятного разговора с отцом Ясихика вновь пришел в храм Ямато-Токёра на Микота и взял бога с собой на прогулку в Осаку в Сироторе на Мисосаге, гробницу Белой Птицы, упомянутую в тексте записок Инихон Сёки. Эта гробница находится практически на границе с префектурой Нара к юго-востоку от Намбы. Йосихико выехал со станции Сияма префектуры Сига в начале 4 а приехал, когда солнце уже клонилось к закату. «Душа моя, отбросив бренное тело, стала белой птицей, пролетела над Ямато и села в Кавати. Там, где я приземлился, построили Мисосаги, у которой мы сейчас находимся». Ямато Токерону расправил крылья у ног Йосихико, и указал на холм за рвом перед глазами Лакея. Этот заросший остров имел форму замочной скважины, прямо как могила императора Суинина, которую Йосихико недавно навещал. «Слово-то какое, мисосаги. Чем такая гробница отличается от обычной?» — спросил Есихика, с трудом укладывая в голове слова Бога. Он решил прогуляться с Богом, чтобы получше понять настоящие причины его желания стать птицей но столкнулся с тем, что посмертная история ямато токеру Микота крайне запутана. Он умер в Исе, в современной префектуре Мии, а затем прилетел на границу Нары и Осаки. И что же тогда похоронено в этой гробнице? «На самом деле ничем. Просто словом Мисосаги называют только императорские гробницы», ответил Кагане, щурясь от теплого ветерка теребившего его усы. «На момент смерти я был наследным принцем, так что, по-хорошему, моя гробница не может называться Мисосаги», добавил Ямато Токеру на Микото. «Собственно, моя настоящая гробница высо так не называется, а вот эта Мисосаги — исключение из правила. Насколько я знаю, в ней похоронена только моя одежда». Бог посмотрел на холм гробницы и погрузился в воспоминания. «Помню, как радовался, когда вслед за мною сюда пришли моя жена и дети», не выдержав разлуки». Если верить запискам, семья Мата токёра на микота узнав о его смерти, в слезах бежала за летящей птицей. С трудом верилось, что они пробежали весь путь от Мии до Осаки, но вдруг их скорпи правда была настолько сильна. «Кстати, зачем ты вообще прилетел сюда?» – задал Иосифика вопрос, который мне вольно заинтересовался во время чтения записок. Даже если принять на веру, что бог еще при жизни увлекся птицами, Что же заставило его прилететь сюда? Почему это место было для него настолько важным? Ямато Токерону Микото ненадолго притих, раздумывая над ответом. «У меня не было особых причин», — сказал он с каким-то мрачным видом, словно его приятные воспоминания сменились чем-то другим. «Просто так захотелось». Бог сразу же улыбнулся, пытаясь поскорее перевести тему. «Скорее всего, меня просто здесь заметили, когда я сел передохнуть». «Просто так захотелось, значит», – протянул Есихика, ощутив что-то подозрительное в натянутой улыбке бога. Он наконец-то освободился от власти ненавистного тела и обрел свободу. Неужели его первой мыслью было полететь в место, с которым его ничего не связывало? «О, Хагевара, это ты?» Есихика шел по дорожке вокруг рва, когда его вдруг окликнули сзади. Он остановился и одновременно с богами обернулся. «Что тебя привело в такие дали?» Несомненно, этот голос принадлежал Эндо. Он тоже не ожидал встретить здесь Исихика и смотрел на него с изумлением. Как и на работе, одет он был небрежно, футболку и джинсы и гулял под руку с молодой стройной девушкой с крашенными в русые волосами. Энда, в свою очередь, Исихика больше удивился не самой встрече, а тем, что его коллега держал в руках. «Это... чей ребенок? Энда прижимал к себе младенца. Ребёнок в милой розовой одежде махал маленькими ручками и смотрел вверх. «Ну как чей? Моя дочка? В мае родилась?» Усмехнулся Энда, переглянувшись с девушкой, и чуть повернулся, чтобы Исихика мог получше рассмотреть лицо малышки. «Погоди, Энда, ты что, женат?» А «Я что, не говорил?» «Знакомься, моя жена». «А... приятно познакомиться». «Кстати, ты даже не говорил, что у тебя ребенок. Знакомясь с женой Энда, Есихика невольно думал о том, что этот сюжет какой-то заезженный. Впрочем, он и представить не мог, что Энда женат и даже успел стать отцом. Небригадирные менеджеры в офисе об этом не рассказывали. Надо же, ребенок! хмыкнул Кагане, засовывая морду в пеленке. Младенец повернулся с уча ножками и с любопытством уставился на лиса. Кагане в ответ игриво помахал хвостом и довольно засмеялся. Ямато Токера на Микото тоже не сдержал улыбки. Видимо, богам человеческие дети поднимают настроение. «Дочка, значит?» – переспросил Йосихика, и Энда радостно кивнул. «Правда же, милашка? Вся в меня!» Жена Энда смущенно хихикнула. Видимо, её муж не в первый раз так хвастается своей дочерью. «А, да, пока не забыл. Прости за вчерашнее». «Вчерашнее?» исихика так увлёкся малышкой, что не сразу понял, о чём говорил Энда. за то, что не остался после работы. Жена обожглась, когда готовила ужин. Надо было поскорее домой вернуться». Есихика скосил взгляд и заметил бинты на левой руке девушки. «Простите, что так получилось», — извинилась жена Энда, кланяясь. «А, нет, ничего страшного», — скороговоркой отозвался Исихика и снова взглянул на Энда, начиная догадываться. «То есть ты вчера весь день смотрел в смартфон, потому что... А, ты уже все понял, да?» Я ей писал, чтобы бежала в больницу, спрашивал, как там наша дочка». Эндо посмеялся сам над собой. Если бы он рассказал об этом вчера, Юсихико бы вошел в положение, но вместо этого он лишь увидел рассеянного и несобранного парня, поэтому сделал неправильные выводы. «Кстати, Хагевара, а ты-то что здесь один делаешь?» а Вновь спросил Эндо. Только тогда Юсихико вспомнил, что обычные люди не могут видеть ни Каганэ, ни Как объяснить, для чего одинокий взрослый мужчина гуляет августовским вечером вокруг гробницы в Осаке? «Как тебе сказать? Мне нравится смотреть на гробницы», – Пробормотал Исихика, обливаясь холодным потом. «Из-за нервов, а не жары». Он не мог сказать, что у него рядом живет знакомый, потому что за этим могли последовать сложные расспросы. «Гробницы? Ну ты даешь. Хотя тут их, конечно, много». Энда посмотрел на мелкие волны, бегущие по рву. «Мои родители жили тут неподалеку. В детстве я и сам много играл возле гробницы храмов. Сейчас, конечно, меня туда просто не пустят». Жена кивнула и посмотрела на холм. Видимо, она тоже была из этих мест. Ее волосы колыхнулись от ветра. «Да, точно. Ты же говорил, что из Осаки». Пробормотал Юсихика, вспоминая свои разговоры. «Так ты в гости к родителям приехал, что ли?» Ясно, что сейчас Энда жил в Киото. Услышав вопрос Есихика, он вновь иронично усмехнулся: В гости к родителям жены А на обратном пути решили навестить кладбище. Кладбище. Мой отец умер в прошлом году, а где моя мать, я даже не знаю. Равнодушно ответил Энда, но даже как Гане после таких слов оторвал взгляд от младенца. Но «Ну, ты же частенько слышишь такие истории. Есть родители, которые бросают детей на несколько дней одних. Потом возвращаются, чтобы выгнать их из дома и не пускать обратно. Вот и у меня такие были. Так что по деламам». Жена Энда удрученно посмотрела на мужа, непринуждённо рассказывающего о себе такие вещи. «Конечно, в сети можно найти много статей про домашнее насилие и пренебрежение родительскими обязанностями. Если Хико читал их, но никогда не сталкивался с такими случаями настолько близко, слова Эндо легли на сердце тяжелым грузом. «Понятно. Извини». «Я, кажется, лишнего спросил». Виновато пробормотала Исихика, ничего не знавшая о детстве Энда. Ему казалось, что он не вправе даже пытаться утешать его. «А, да брось ты, не бери в голову. Мне порой даже смешно становится, насколько моя жизнь похожа на выпуск манги. Но все по шаблонам. Ежедневное насилие и долги в казино, и отказ печени из-за алкоголизма, и бегство матери к другому мужику, как только отца в больницу положили». Говорил Энда, боюкая свою дочь. Мне иногда кажется, что более послушный и понятливый мальчик на моем месте мог бы с ними ужиться. Но я таким не был. Энда рассказывал так, будто это случилось не с ним, и Сихико не представлял, как на это отвечать. Теперь он знал, что Энда не повезло с родителями, но сложно даже представить, какой трудный путь ему пришлось пройти в жизни. «И несмотря на это ты пришел на могилу отца?» Энда смущенно усмехнулся в ответ. «Для меня его смерть ничего не оправдывает». Я приходил просто попрощаться. Он опустил взгляд на невинное личико дочери. Я сделаю все, чтобы ей не пришлось страдать, как мне. Ямато Такера на Микота смотрел на Энда, и в его глазах читалась боль.